Глава двадцать первая «Да», — осведомился мужчина лет шестидесяти с волосами, сильной проседью и фигурой диванного бойца. «Мы здесь до встречи с Петти Келли», — Эндрюс предъявил жетон. «А вы?» «Я ее муж, Стив Келли. Это насчет судьи?» «Да. Откуда вы узнали?» «Кто-то из суда звонил нынче утром». — А ваша жена? — Эти нет дома. — Она, сказала сегодня больной, — сообщил Декер. Плохо спала ночью. У нее были отгулы, ей надо было отдохнуть. Вот она их и взяла. — Вы знаете, куда она пошла? — Может, в магазин. Вчера вечером упомянула, что ей надо по магазинам. Ушла, когда я вернулся в дом после работ по двору. «Наверное, пошла, чтобы отвлечься от мысли о судье. Отсутствует уже пару часов». «Вы можете ей позвонить?» — попросил Декер, «И сообщить, что мы ждем?» «Разумеется». Достав телефон, Келли позвонил, попал на автоответчик и наговорил сообщение. «Уверен, она сейчас перезвонит. Она всегда так делает». Прошло пять минут, а звонка все не было. «Попробуйте кинуть СМС-ку», — велел Деккер. Келли послушно настучал текст. Прошло еще пять минут. «Какой магазин?» — спросила Уайт. «Ну, она много куда ходит. Но продукты обычно оставляет напоследок. В Харрис ститер чуть дальше по дороге. Может, вы его проезжали?» «Какая у нее машина?» — осведомился Эндрюс. «Белая Тойота Камри. У нее именной номер — Санни. Ну, вроде как солнечная Флорида». «Почему бы вам не подождать здесь, на случай, если она вернется? Деккер посмотрел на Эндрюса. «А мы наведаемся в Харрис Титер. Кто ее увидит, перезвонит другому». Он перевел взгляд на Келли. «У вас нет фото жены под рукой?» Взяв с полки фото в рамке, тот протянул его. Уайт сняла его на телефон. Деккер бросил взгляд на фото. Привлекательная женщина, чуть за 60, с белокурыми волосами, подстриженными по форме головы. Стройная, где-то 5 футов 5 дюймов ростом. Эдди Келли почему-то показалась ему знакомой. И просто удивительно, что Амус не смог тут же извлечь это воспоминание из персонального облака. Что ж, Институт когнитивных способностей предупреждал, что меня ждут перемены. Может, это одна из них? Они с Уайт сели в прокатное авто и поехали к Харри Ститер. всю дорогу высматривая белую камри с солнечными номерами, но так и не увидели. Дэкер принялся колесить по парковке в поисках машины, а Уайт направился искать женщину в Харрис Титтер. Двадцать минут спустя, оба, оставшись ни с чем, поехали обратно к дому Келли. Стив пытался дозвониться до жены несколько раз, но все было тщетно. «Ей никто не звонил перед тем, как она ушла?» — спросил Декер. Келли проверил стационарный аппарат, но последние записанные голоса вчера вечером провозглашали о грандиозных финансовых возможностях золотых фьючерсов, если Келли перезвонят не откладывая. А ей на сотовой? предположила Уайт. Не знаю, я ж сказал, был во дворе, работал. Оттуда я ее телефон не услыхал бы. Келли смотрел на них с беспокойством. Я уверен, что она... «Ну, то есть ведь с ней ничего не могло случиться, так?» Никто не ответил ему ни словом. «Если она даст о себе знать, — произнес Деккер, — будьте любезны, позвоните нам». И вручил свою карточку. «Точно же. Я уверен, она скоро вернется. Может, с минуты на минуту». Едва договорив... Он устремил взгляд вдаль, приоткрыв рот и с тревогой прищурившись. «И что думаете?» — поинтересовался Эндрюс, когда машина тронулась. «Думаю, потенциальные свидетели ускользают у нас между пальцев. Поедем-ка туда, где этого случиться не может», — ответил Деккер. «Куда это?» — не стало гадать Уайт. «В дом Алана Дреймонта. Его там нет, зато может быть что-нибудь полезное для нас». «Но он живет аж под Майами», — возразил Эндрюс. «Это больше четырех часов отсюда». «А у вас сегодня есть другие дела?» — парировал Деккер. «Что вы думаете о миссис Келли?» — вклинилась Уайт. «Она работала судьей, Вероятно, знает о ней что-нибудь такое, чего не знает больше никто». А сейчас, возможно, пропало. Муж наверняка увидел бы, если бы кто-то ее похитил, не согласилась Уайт. Телефонный звонок или смс чтобы выманить ее, вполне смог бы сыграть ту же роль, ответил Эндрюс. Правильно, поддержал его Дэкер, и если она не объявится добровольно, нам нужно будет вычислить, кто это мог бы быть. Мне бы запись ее звонков, и как можно скорее». Эндрюс как раз взялся за телефон именно для этого и сказал, что заодно даст ориентировку на нее и ее машину. По пути Амос закрыл глаза, чтобы дать всему, что они узнали и не узнали, улечься в сознании, будто слой тончайшей пыли. Однако перед мысленным взором с мучительной навязчивостью стояла лишь Мэри Ланкастер со стволом во рту. Он открыл глаза и уставился на затылок Уайт, сидевший за рулем. «Не время моему мозгу отправляться сейчас в какую-то прибабахнутую эмоциональную Одиссею». Амос смотрел, как Эндрюс говорит со своими людьми в ФБР, чтобы те добыли нужные документы для доступа к записи телефонных звонков Келли и разослали ориентировку. «Сколько же еще придется заниматься этим дерьмом?» — гадал Декер. Отчасти ему было наплевать, распутает ли он очередное дело. А такого с ним еще не бывало. Причиной ли тому самоубийство Мэри? Отчаянной мольбы с Энди? Факт ли, что он не обнимал жену и не целовал Молли в щечку уже годы и годы? Теперь его дочь уже была бы подростком, кончала бы школу, готовилась к выпускному. Может, готовилась бы к колледжу, готовилась к жизни. А вместо того лежит в гробу в соседних могилах с мамой. И не по своей вине. Эта ответственность останется на мне, на мне навсегда. Эндрис убрал телефон. Лады, мяч в игре. Он обернулся к Декеру. Вы меня слышали? Амус устремил взгляд на солнце. Образ его мертвой дочки разметало по всей пламенеющей поверхности. Декеру представилось, как его мозг и несовершенная память пылают точь в точь, как солнце. И, может быть, это было бы самое лучшее для него потому что в этот миг он просто не понимал, как ему вынести эту поездку.